Если надо разбудить это богатство, вот в чем смысл деятельности педагога. Она написала, что рассказывает девочкам из педагогического училища о нем, о его умении видеть лучшее в человеке. Он попросил послать ему фотографии девочек. Она послала. Он ответил, они серьезные, интеллигентные, живые и умные. Думают о том, чтобы красиво выглядеть и себе на уме. Их позы иногда картинны, иногда естественно грациозны. Может быть, они быстро забудут о том, что вы обо мне рассказывали. А может быть, что-то и запомнят. Я понял, что такое бессмертие. Бессмертие — это когда человек, которого ты учил и формировал, с большой добротой, теплотой, рассказывает новому поколению о тебе. Бесспорно. Вы меня романтизировали, но, не скрою, я испытываю радость от того, что новая жизнь что-то узнала про меня. Помните, гребите греки, есть еще в Элладе огонь и меч, и песня, и любовь. Об этом я думал, всматриваясь в их почти детские лица. Шли годы. Решаюсь на небольшую исповедь. Я заметно делаюсь все старше, не только об этом догадываюсь, но и вижу, чувствую. Это означает, что жизненное расстояние становится все заметнее, и тем больше надо эти расстояния ценить, даже если это лишь один день, лишь один час. А вам надо ценить... То вы создаете новых людей нашего времени, обогащаете сердца и умы потомства. В последнем письме к ней он был искренен и печален и мудр. Мой нежный, умный, чудесный друг. Время мое на исходе. Угасает память. Конечно, это лишь начало конца. Но о нем надо думать трезво и мужественно. Через месяц мне исполнится 80 лет. Я подвожу итоги, что я видел, с кем общался, что познал, что дал жизни, кого вывел в люди, и так далее. Я подвожу итоги и говорю: Да здравствует человек! Я думаю, Вы — одно из моих лучших творений и веселее сердцем. Меня по-прежнему волнуют люди, духовных высот которых я хотел достигнуть. Мне, наверное, не удалось умение жить в старости, но что-то в жизни, наверное, удалось. Я воспитал людей, в которых на всю жизнь сохранилась душевная теплота, готовность к добру, милосердие. Мне бы хотелось вас увидеть в последний раз, но это, наверное, невозможно. Хотелось бы поехать в лес, но, увы, уже нет сил. Спасибо за красоту, полученную от вас. За неумирающую поэзию. За тот день в Кремле. За любовь к людям. А с Надеждой Николаевной мы переписываемся сейчас. В лице Петра Константиновича, рассказывала она мне в одном из последних писем, я потеряла духовного наставника. Когда он умер, я ощутила страшное одиночество. Вокруг меня была масса людей, а мне не хватало его одного. Я рассказываю о нем, моим девочкам, и с отрадой вижу, что его мысли, его любовь к человеку как бы обретают в них новую жизнь. Это, наверное, и есть бессмертие. Когда в Кремле он поцеловал мне в тот студеный день руку, я испытала, может быть, самое глубокое потрясение в жизни. Но не подумайте, что в нем были жалости или даже сострадание к человеку намного старше меня и совершившему известную, как ему казалось, неловкость или бестактность. Ведь я была его ученицей, По его шкале отношений у учениц рук не целуют. Нет, нет, не берусь разбирать или анализировать это чувство.